Глава девятнадцатая «Камар, отведи меня к Маше», — молю глазами смешного чернокожего человечка. «Нельзя, госпожа, хозяин будет недоволен». «Но он мне обещал, с чего бы ему быть недовольным. Я поговорю с ней пять минут, и все, честное слово, мне очень надо». «Ладно, следуйте за мной». Бесшумно идем по коридорам, не встретить бы никого, но дворец словно вымер. Наложницы сидят под кондиционерами в своих комнатах и носа не кажут во двор. «Это здесь». Комар останавливается возле двери и тихонько ее приоткрывает. Заглядываю внутрь и вижу, что на постели с балдахином лежит та самая девушка. Она закинула перевязанную ногу за борт кровати и ковыряется в телефоне. «Привет». Несмело вхожу в комнату, и Маша выпрямляется в постели. Пойкает ты прячет телефон под подушку. Комар закрывает дверь с обратной стороны. Наверняка будет сторожить у входа, чтобы нас никто не застукал. «Привет, ты русская?» – отвечает Маша. «Да. Послушай, Маш, мне нужна твоя помощь. Я узнала, что тебя сегодня вывезут из дворца. Пожалуйста, помоги мне сбежать». «Что, скучно стало?» «Охотно верю, здесь тоска смертная». Я спряталась в этом доме от сутенерши своей тетки, которая нам полеты в Дубай организовывала. А ты как здесь оказалась? аль меня похитил. Серьезно? А с виду такой тихоня. Разочарованно тянет девушка и достает сигарету. Закуривает прямо в постели и говорит. Ладно, я тебе помогу. В семь вечера из дворца выйдет ланкрузер За рулем будет обдолг. Ляг заранее в багажник, его никто не будет проверять. Слуге скажи, что тебе плохо, пусть тебя не беспокоят. А куда он тебя повезет? В Абу-Даби, наверное? В отель какой-нибудь? Уж точно не к своей женушке, смеется блондинка. То, что мне нужно. Маша называет номера на тачке, и я проговариваю про себя несколько раз цифры. Ужасно волнуюсь. Вдруг мой побег накроется медным тазом, если шейх захочет меня увидеть до семи часов. «Все, давай, до встречи», — говорит Маша. «Не переживай, подруга, ты отсюда уедешь». Выхожу из спальни, и мы с Комаром очень быстро оттуда уходим. Делаю вид, что больна, и обвиняю во всем баранину, которую ела за обедом. Надеваю свое платье, забираю старый телефон и переобуваюсь в туфли. Теперь главное — прокраситься незамеченной к машине. Наложницы уже выходят на вечерний променад по саду. Вот бы и женился на одной из них». Зачем меня не волить? Не верю я, что он влюблен меня. Понравилась – да, безусловно, плюс девственница. Арабы любят непорочных девушек. Хотя Абдул бы со мной поспорил наверняка на эту тему. Вероятно, сутенерша Маша организовывала поездки русских девушек к Абдулу. А вдруг брат Амира думает, что я тоже эскортница? Почему он так презрительно на меня глядел? Не попасть бы из огня да вплымя. Младший Аль-Хадид – опасный человек. Ладно, мне бы выбраться из дворца в Абу-Даби, а там я найду своих, и все будет хорошо. Оглядываюсь, как воровка, иду часть двора, где стоят автомобили. Благодаря поездке в пустыню я знаю дорогу к гаражам. Неожиданно я натыкаюсь на раю, которая дремлет под кустом и замираю. «Чертова кошка! Сейчас меня постигнет участь Маши!» Она меня погрызет, поднимется шум, и я упущу свой шанс на побег. Как же разозлиться о мир? Ну мне-то что? Мне главное свободу получить. Стою и не двигаюсь. Если отойти на пару шажков и обойти куст. Да, так и сделаю. Внезапно Пума открывает глаза и смотрит прямо на меня. Я перестаю дышать, а сердце попускает удар. «Мамочки!» «Сейчас она на меня набросится! Стоять или бежать с воплями!» Но рая совершает неожиданный поступок. Зевает во всю пасть, ложится на спину и снова закрывает глаза. «Да моя ты умница!» «Правильно, закрой глаза на мой побег, и аль не будет выгонять тебя из спальни. Будешь спать вместе со своим хозяином. Смышленая девочка!» Тихо и быстро подхожу к гаражам и ищу нужную машину. Здесь стоит чертова прорва автомобилей, даже спорткары есть. Открываю багажник черного ландкрузера и ложусь внутрь. Вот и все. Я это сделала. Теперь главное, чтобы сообщники не передумали мне помогать. И вообще, я думаю, Абдул будет рад вывести меня из дворца. Тогда он получит желаемую власть, все рады и счастливы. Разве что, кроме Амира. Черт, сердце так сильно защемило, что хоть вылезай из багажника и дикайся ему. Тискиваю зубы и продолжаю лежать, молясь всем богам, чтобы Маша и Абдул как можно скорее выехали отсюда, а меня не успели хватиться. Слышатся голоса, мужской и женский. Кажется, идут. — Ну, давай, брат, до свидания. Раздается голос Амира совсем рядом. «Мне кажется, будто он все знает. Сейчас откроет крышку багажника и вытащит меня отсюда, а потом накажет как-нибудь строго. Что там Маша говорила? Что он тихоня? А вот не верю. Если аль собирается править, значит, он достаточно жесток для этого. и ради своих целей готов пойти на многое. Передавай своей будущей жене наилучшие пожелания». Насмешливо, как мне кажется, говорит Абдул. Вероятно, он знает, что я лежу в его багажнике. И ликует, что братец останется с носом, и свадьбы не будет. Хреново. Хочется вылезти. Я даже ручку поискала, чтобы открыть. Но, конечно, не нашла. Багажник открывается только снаружи. Можно подать голос, но... Тачка заводится, а потом трогается с места. Вижу, будто воочию перед собой нахмуренное лицо Амира. Он проводил брата и сейчас готовится ко встрече со мной. подбирает нужные слова для того, чтобы уговорить меня остаться с ним и родить ему наследника. По телу бегут мурашки. Правильно ли я поступила? Может быть, надо было остаться и уговорить его меня отпустить? А он отпустил бы? Нет. Когда Амир говорил о женитьбе, в его глазах читалась решимость. Но меня больше нет во дворце. Поймёт ли он, каким образом я сбежала? «Отправит ли за мной погоню?» «Надеюсь, комар не пострадает, когда выяснится, что он водил меня к Маше». «Зейнапа и остальные девушки будут рады, что новенькая как появилась, так и исчезла». Но Аль-Хадид расстроится. «Да почему мне его жаль? Этот человек похитил меня, дал три дня на то, чтобы я полюбила его, лишил меня невинности и пытается заставить рожать ему детей». Так почему, черт возьми, я думаю о его задетых чувствах? Мне должно быть плевать на то, что он там чувствует. Но почему-то нет. Он потерял Карину, потерял меня, власть. Он не гадкий, как Абдул. Он хороший человек, но нельзя лишать другого воли, нельзя. Спустя какое-то время машина останавливается. Кто-то открывает багажник и я щурюсь от яркого света. Вылезай. Говорит Абдул. «Приехали!»